Во время этих размышлений солнце так палило его голову, что у него растаял бы мозг, если бы в голове еще оставалась хоть частица его. Он ехал почти целый день, не встречая ни малейшего случая для упражнений силы руки своей. Под вечер лошадь и он сам остановились, истомленные голодом. Озираясь во все стороны, чтобы отыскать какой-либо замок или лачугу для убежища, он увидел гостиницу и поспешно направился к ней. Случайно у дверей трактира стояли две девушки, которых Дон Кихот принял за барышень высшего круга, потому что повсюду отыскивал то, чего начитался в рыцарских рассказах. Поэтому же он представил себе гостиницу замком, сорвами, подъемными мостами, башнями и бойницами. В ту же минуту свинопас затрубил в изломанный рог для созвания стада. Дон Кихот не применул уверить себя, что Карло извещает этими звуками о его прибытии. Он радостно приблизился к служанкам и сказал им, открывая худощавое и запыленное лицо, «Не бойтесь ничего, сударыни. Законы рыцарства, которым я подчинен, запрещают мне обижать кого бы то ни было, но предписывают быть к вашим услугам». Удивленные служанки не могли удержаться от смеха. «Наш герой...» Начинал негодовать. Но, к счастью, явился трактирщик. Это был хитрый андалузец, тонкий, проныра и лукавый, как школьник. Он сам с трудом удержался от смеха при виде странной физиономии Дон Кихота, но, страшась рассердить его, сказал очень учтиво. Достопочтенный рыцарь. Если вы ищете пристанище, вы здесь найдете все, кроме кровати. Довольный предупредительностью коменданта крепости, потому что принял трактирщика за коменданта, Дон Кихот поспешно отвечал. Высокопочтенный владетель замка, я буду доволен всем на свете. В оружии заключается наряд мой, в битвах нахожу». Покой. Трактирщик, видя, что имеет дело с сумасшедшим, подбежал к лошади, чтобы придержать стремя Дон Кихоту, который слез с седла с трудом и в изнеможении, потому что в 9 часов вечера еще не ел ничего с утра. Росенанта тотчас же поплелась в конюшню, а Дон Кихот вошел в столовую, где намеревался раздеться. Но, как ни старался, он не мог снять с себя более двух частей лад своих. Освободить голову из нагрудника и шлема не было возможности, потому что он их связал зелеными ленточками, которые должно было бы перерезать, а он на это не соглашался ни под каким видом. Он решился остаться всю ночь в шлеме, что придавало ему очень смешной вид. После того у него спросили, не хочет ли он кушать. «И очень», — отвечал рыцарь откровенно. К несчастью, это было в пятницу, в день постный, и во всей гостинице не нашли ничего, кроме дурного дорша с черством ржаным хлебом. Присмешно было, когда он хотел приняться за еду. Нагрудник не допускал его нагибаться, ему нужно было подносить кушанье ко рту. Пить ему не было бы возможности, если б трактирщик не придумал срезать длинный тростник, которым Дон Кихот мог всасывать вино.